Глава 12. Самый лучший в мире начальник. «Смотри!» — с довольной улыбкой Слада продемонстрировала Каролине красную банковскую карточку с надписью «Виза». «Что это?» — нахмурила брови сестра, даже перестала помешивать тесто в миске, которую держала на коленях. Поставила ее на стол. «Сегодня выдали. Это на обеды, представляешь?» Я так рада. Честно говоря, сложно целый день не есть. А потому что нечего целый день с голоду пухнуть. Каролина мгновенно села на любимого конька. Ты же и так кожа до кости. Посмотри на себя в зеркало. Я говорила, бери с собой бутерброды. Я тебе их даже сделала вчера. Положила в ланчбокс банан. Там все такие красивые и утонченные. И тут я с бананами и ланчбоксом пропахшим сыром. «Нет, Каролина, я не хочу позориться. А на обедах там разорилась бы. Такое дорогое кафе. Как хорошо, что теперь есть карточка. Я не пойму, с чего такая щедрость. Разве там всем такие карточки выдают?» — спросила сестра. «Не знаю. Может быть, только тем, кто работает на девятом этаже. Но в любом случае это здорово». «Это подозрительно», — поджала губы сестра. «Вечно ты недовольная». С этими словами Слада подскочила и отправилась к раковине мыть посуду. «Ты лучше скажи, тебя с работы сегодня опять подвозили?» «Да», — с улыбкой подтвердила Слада. Ольга Леопольдовна сказала, что иногда их развозят служебные машины, когда сотрудники девятого этажа задерживаются допоздна. «А что?» Каролина смерила сестру долгим изучающим взглядом. А потом выдала. «Будь ты хоть чуточку посимпатичнее, я бы подумала, что начальник тебе клеится». И громко хихикнула. Слада замерла над раковиной с губкой в руке. Невольно оглядела себя. «Ну да, не модель. Но ведь и не претендовала никогда». «Он на такую, как я, и не взглянет. Скорее уж обратит внимание на мою начальницу, Ольгу Леопольдовну. Вот уж где ноги от ушей. Что ему я...» Вот и я говорю, будь ты посимпатичней, зацокала языком Каролина. О таком мужчине, как Даниил Викторович Хватов, Слада не мечтала даже в самых смелых мечтах. Богатый, холостой, к тому же настоящий джентльмен, очень обходительный и вежливый. До встречи с Хватовым Слада даже не знала, что такие мужчины бывают. В то же время понимала, он стопроцентно не для нее. Очень взрослый, состоявшийся. С таким она будет в заведомо проигрышной позиции. Кроме того, ничего общего у них нет. Разве что ездят на работу на одном и том же лифте. С ним было бы тяжело. Лучше уж кто-то, равный по статусу. Близкий по интересам, семейно ориентированный. Тут же размечталась она. Только где такого найти? Да и не посмотрит на нее, хватов никогда. Где он? И где Слада? Он просто ее начальник. Причем самый лучший начальник в мире. Слада не понимала, почему его так не любят в офисе. Да что там бояться? Ведь приятнейший же человек. Хотя, конечно, бывало, как посмотрит, так по коже мурашки и забегают. В такие минуты сразу хотелось забраться под стол, забаррикадироваться стулом и не вылезать дня два-три, а то и неделю. Было у него что-то такое очень тяжелое во взгляде. Но при всем при этом человек широкой души. Мог уволить ее триста раз, ведь пролитый на его ковер кофе далеко не единственный промах, который она допустила. Но не уволил, даже не накричал ни разу. Сладе очень повезло, что она попала именно к нему. А все потому, что хорошо училась, старалась, Закончила вуз, с лучшей стороны показала себя на собеседовании. «Хоть где-то я пригодилась», — с улыбкой шептала она.